Цивилизация разрушена. Вокруг радиоактивные пустыри, руины, пустыня и поглощающий все живое некроз. Но и тут пытаются жить люди. Фермеры и бандиты, летуны и ремесленники, наемники и топливные короли, монахи и мутанты. И еще воины. Воин пустоши. С этим тихим радиоактивным утром я приветствую вас.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 группа Самоздат Андрей Левицкий Воин пустоши Часть 1 Платформа Глава 1 Туран последним спускался к Энергиону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 А ведь они в самом опасном районе Донной пустыни. Как выбраться отсюда без летающей машины? Одному белорусу было все нипочем. Жизнь представляла стиму белорусу чередой приключений, и вот перед ним самое невероятное и опасное приключение, какое только можно было вообразить. Обретя свободу и оружие, рыжий бродяга, и без того бодрый и подвижный, окончательно воспрянул духом.